Глава 4. В горах. Река Дунгоу. Непогода. Медведь, добывающий мед. Встреча с Джамбао. Фанза Дун Тавайза. Река Адимал. Дикая кошка. Нападение жуков. На другой день погода была пасмурная. По небу медленно ползли тяжелые дождевые тучи, и самый воздух казался потемневшим. Точно предрассветные сумерки. Горы, которые еще вчера были так живописно красивы, теперь имели угрюмый вид. Мои спутники знали, что если нет проливного дождя, то назначенное выступление обыкновенно не отменяется. Только что-нибудь особенное могло задержать нас на биваке. В восемь часов утра, расплатившись с китайцами, мы выступили в путь по уже знакомой нам тропе, проложенной местными жителями по долине реки Дунгоу к бухте Терней. В природе чувствовалась какая-то тоска. Неподвижный и оттяжелевший от сырости воздух, казалось, навалился на землю, и от этого все кругом притаилось. Хмурое небо, мокрая растительность, грязная тропа, Лужи стоячей воды и в особенности царившая кругом тишина все свидетельствовало о ненастье, которая сделала передышку для того, чтобы снова вот-вот разразиться дождем с еще большей силой. К полудню мы дошли до верховьев реки Дунгоу и сделали привал. В то время, когда мы сидели у костра и пили чай, из-за горы вдруг показался орлан Белохвостый, Описав большой круг, он ловко, с налета, уселся на сухоствольной лиственнице и стал оглядываться. В это время Захаров выстрелил в него и промахнулся. Сильное эхо подхватило звук выстрела и разнесло его далеко во все стороны. Испуганная птица торопливо снялась с места и полетела к лесу. — Худо, — сказал Дерсу. — Будет большой дождь. На задаваемые вопросы он объяснил, что если в тихую погоду туман поднимается кверху, и если при этом бывает сильное эхо, это верный признак затяжного дождя. Около часу дня я, Десулави и Бардаков пошли вперед, а стрелки начали вьючить мулов. К трем часам мы взошли на перевал, откуда начинался сток воды в реку Каимбе. Надо было бы здесь стать на бивак, но я уступил просьбам своих товарищей, и мы пошли дальше. Не успели мы спуститься с водораздела, как начался дождь, скоро превратившийся в настоящий ливень. Мы развели большой огонь, мокли и сушились в одно и то же время. К сумеркам подошли мулы, только тогда мы начали переодеваться и ставить палатки. Часов в десять вечера дождь пошел еще сильнее, и так до самого рассвета. Мы не спали всю ночь, зябли, подкладывали дрова в костер, несколько раз принимались пить чай и в промежутках между чаепитиями дремали. Утром Десулави хотел было подняться на гору хунтами для сбора растений около гольцов, но это ему не удалось. Вершина горы была окутана туманом, А в 2 часа дня опять пошел дождь, мелкий и частый. Днем мы успели как следует обсушиться, оправить палатки и хорошо выспаться. На следующий день, 29 июля, опять дождь. Нельзя разобраться, где кончается туман и где начинаются тучи. Этот мелкий, частый дождь шел подряд трое суток с удивительным постоянством. Наконец, терпение наше лопнуло. Десулави не мог больше ждать. Отпуск его кончался, и ему надлежало возвратиться в Хабаровск. Несмотря на непогоду, он решил ехать в залив Джигит и там дожидаться парохода. Я дал ему двух мулов и двух провожатых. Часов в одиннадцать утра мы расстались, пожелав друг другу счастливого пути и успехов. В полдень. Погода не изменилась. Ее можно было бы описать в двух словах — туман и дождь. Мы опять просидели весь день в палатках. Я перечитывал свои дневники, а стрелки спали и пили чай. К вечеру поднялся сильный ветер. Царствовавшая до толи тишина в природе вдруг нарушилась. Застывший воздух пришел в движение и одним могучим порывом сбросил с себя апатию. Сорванная с деревьев листва закружилась в вихре и стала подниматься кверху. Порывы ветра были так сильны, что ломали сучья, пригибали к земле молодняк и опрокидывали сухие деревья. — Кончай есть, — сказал Дерсу довольным тоном. — Сегодня ночью наши звезды посмотри. Завтра посмотри солнце. И действительно, часов в десять вечера, Темный небесный купол, усеянный звездами, совершенно освободился от туч. Сияющие ночные светила словно вымылись в дожде и приветливо смотрели на землю. К утру стало прохладнее. Следующий день был последним днем июля. Когда занялась заря, стало видно, что погода будет хорошая. В горах еще кое-где клочьями держался туман, Он словно чувствовал, что доживает последние часы, и прятался в глубокие распадки. Природа ликовала. Все живое приветствовало всесильное солнце, могущее прекратить ненастье. Этот день мы употребили на переход к знакомой нам грибной фанзе около озера Благодати. Опять нам пришлось мучиться в болотах, которые после дождей стали еще непроходимее. Чтобы миновать их, мы сделали большой обход, но и это не помогло. Мы рубили деревья, кусты, устраивали гати, и все-таки наши вьючные животные вязли на каждом шагу чуть не по брюха. Большого труда стоило нам перейти через зыбуны, и только к сумеркам удалось выбраться на твердую почву. На другой день мы выступили рано. Путь предстоял длинный и хотелось поскорее добраться до реки Санхобе, откуда, собственно, и должны были начаться мои работы. Бардаков взял ружье и пошел стороною, я с Дерсу по обыкновению отправился вперед, а Мерзляков с мулами остался сзади. Около второго распадка я присел отдохнуть, а Дерсу стал переобуваться. Вдруг до нас донеслись какие-то странные звуки, похожие... Не то на вой, ни то на виск, не то на ворчание. Дерсу придержал меня за рукав, прислушался и сказал. «Медведь». Мы встали и тихонько пошли вперед. Скоро мы увидели виновника шума. Медведь средней величины возился около большой липы. Дерево росло почти вплотную около скалы. С лицевой стороны на нем была сделана заметка топором, что указывало на то, что рой этот раньше нас и раньше медведя нашел кто-то из людей. С первого взгляда я понял, в чем дело. Медведь добывал мед. Он стоял на задних ногах и куда-то тянулся. Протиснуть лапу в дупло ему мешали камни. Медведь был из числа терпеливых. Он ворчал и тряс дерево изо всей силы. Вокруг улья велись пчелы и жалили его в голову. Медведь тер морду лапами, кричал тоненьким голосом, валялся по земле и затем вновь принимался за ту же работу. Его уловки были очень комичны. Наконец он утомился, сел на землю по-человечески и, раскрыв рот, стал смотреть на дерево, видимо, что-то соображая. Так просидел он минуты две. Затем вдруг поднялся, быстро подбежал к липе и полез на ее вершину. Забравшись наверх, он протиснулся между скалой и деревом и, упершись передними и задними лапами в камни, начал сильно давить спиной дерево. Дерево подалось немного, но, видимо, спине было больно. Тогда он переменил положение и, упершись спиной в скалу, стал лапами давить на дерево. Липа затрещала и рухнула на землю. Этого и надо было медведю. Теперь оставалось только разобрать заболонь и добыть соты. — Его ошибка хитрые люди, — сказал Дерсу. — Надо его гоняй, а то скоро весь мед кушай. Сказав это, он крикнул. — Тебе какой люди? — «Тебе как чужой мед, Карапчи!» Воровать Медведь оглянулся. Увидев нас, он побежал и быстро исчез за скалою. «Надо его пугай!» — сказал Дарсу и выстрелил в воздух. В это время подошли кони. Услышав наш выстрел, Мерзляков остановил отряд и пришел узнать, в чем дело. Решено было для добычи меда оставить двух стрелков. Надо было сперва дать пчелам успокоиться, а затем морить их дымом и собрать мед. Если бы это не сделали мы, то все равно весь мед съел бы медведь. Минут через пять мы тронулись дальше. Дальнейшее путешествие наше до реки Сан-Хобе прошло без всяких приключений. К бухте Терней мы прибыли в четыре часа дня, А через час прибыли и охотники за пчелами и принесли с собой 9 килограммов хорошего сотового меду. Здесь мы расстались с Бардаковым. Он тоже решил возвратиться в Джигит с намерением догнать Дисулавия и с ним доехать до Владивостока. Жаль мне было потерять хорошего товарища, но ничего не поделаешь. Мы расстались искренними друзьями. На другой день Бардаков отправился обратно. А еще через сутки, 3 августа, снялся с якоря и я со своим отрядом. На реке Санхобе мы опять встретились с начальником охотничьей дружины Джанбао и провели вместе целый день. Оказалось, что многое из того, что случилось с нами в прошлом году на Имане, ему было известно. От него я узнал, что зимой он ходил разбирать спорный земельный вопрос между тазами и китайцами, а весной был на реке Ното, где уничтожил большую шайку хунхузов. Я чрезвычайно обрадовался, когда услышал, что он хочет идти со мной на север. Это было вдвойне выгодно. Во-первых, потому что он хорошо знал географию прибрежного района. Во-вторых, его авторитет среди китайцев и влияние на туземцев значительно способствовали выполнению моих заданий. Расставшись с рекой Санхобе, я пошел по левому ближайшему к морю притоку ее, небольшой речке Бея. Поднявшись до истоков ее, мы перешли через два горных отрога, которые обрываются в море отвесными скалами, и затем попали в великолепную плодородную долину горной речки Адемил. При устье ее углубление береговой линии образовало небольшую, весьма живописную бухточку. Километров в двух от моря, на левом, возвышенном берегу реки, мы нашли хорошенькую китайскую фанзу Дун Тавайза. От бухты Торней до этого места 27 километров. Из фанзы, навстречу нам, вышли два китайца. Они приняли мулов от людей, помогли нам раздеться и пригласили к себе в жилище. Более радушного приема я никогда не встречал. У этих китайцев не было и тени раболепства. Они просто были гостеприимны. Впоследствии от староверов я слышал о них именно такие же отзывы. Где они теперь? Один из них был старик. Быть может, его теперь уже нет в живых. Во всяком случае, у всех нас об этих людях сохранились самые хорошие воспоминания. Здесь было так хорошо и уютно. Жизнь китайцев казалась такой тихой и мирной, что я решил остаться у них на дневку. Вечером, сидя у жаровни с угольями, я пил чай со слоеными лепешками и расспрашивал старика о путях, ведущих на север. Я рассчитывал часть людей и мулов направить по тропе вдоль берега моря, а сам с Джанбао, Дерсу и тремя стрелками пойти по реке Адемилки и ее истокам затем подняться по реке Белимбее до Сихоте-Алиня и обратно спуститься по ней же к морю. Утром 4 августа мы стали собираться в путь. Китайцы не отпустили нас до тех пор, пока они накормили как следует. Мало того, они щедро снабдили нас на дорогу продовольствием. Я хотел было рассчитаться с ними, но они на отрез отказались от денег. Тогда я положил им... Деньги на стол. Они тихонько передали их стрелкам. Я тоже тихонько положил деньги под посуду. Китайцы заметили это и, когда мы выходили из фанзы, побросали их под ноги мулам. Пришлось уступить и взять деньги обратно. Река Демил в верховьях слагается из двух ручьев, текущих навстречу друг другу. В Километров в пяти от земледельческой фанзы находится другая. Лудевая фанза, в которой живут три китайца-охотника, занимающиеся ловлей оленей ямами. Так как отряд выступил от фанзы Дун Тавайза довольно поздно, то пришлось идти почти до сумерек. К вечеру мы дошли до истоков реки Адимил и стали биваком близ перевала на реку Фату. В этот день погода стояла хотя пасмурная и туманная, но было душно и сильно парило. Я опасался дождя и спросил мнение Дарсу насчет погоды. Он сказал, что сейчас состояние погоды таково, что туман сам еще не знает, превратиться ему в тучи или рассеяться. Сказал это он по-своему и опять назвал туман «люди». У него это вышло так, как будто туман рассуждал, превратится ли ему в дождь или подождать немного. Часов 7 вечера... Вдруг туман быстро начал подниматься кверху. Одновременно с этим стал накрапывать дождь, который минут через 15 перестал, а вместе с ним рассеялся и туман. На небе выглянули звезды. На утро мы поднялись довольно рано, напились чаю и стали подниматься на гору Тигровую, 595 метров, сплошь покрытую осыпями. Поднявшись на хребет, Мы повернули на север и некоторое время шли по его гребню. Теперь слева от нас была лесистая долина реки Фату, а справа мелкие речки, текущие в море, в том числе и Адемил. Часа в четыре дня пошел дождь. Мы спустились с хребта и, как только нашли в ручье воду, тотчас стали биваком. Стрелки принялись развьючивать мулов, а мы с Дарсу по обыкновению Отправились на разведку. Я пошел вверх, а он вниз по ключу. Дождь в лесу — это двойной дождь. Каждый куст и каждое дерево при малейшем сотрясении обдают путника водою. В особенности много дождевой воды задерживается на листве леспидецы. Через пять минут я был таким же мокрым, как если бы окунулся с головой в реку. Я хотел было уже повернуть назад, как вдруг увидел какое-то странное животное. Оно спускалось с дерева на землю. Я прицелился и выстрелил. Животное стало биться на земле. Вторым выстрелом я прекратил его мучения. Это оказалась дикая кошка. Меня поразили ее размеры. Сначала я думал, что это рысь, но отсутствие кисточек на ушах и длинный хвост убедили меня, что это кошка. Длина ее равнялась метру 9 сантиметрам, окраска буровато-желтовато-серая, с едва заметными пятнами по всему телу, брюхо и внутренняя сторона ног грязновато-белые. Хвост короче, чем у домашней кошки и не имеет поперечных темных полос. От домашней кошки она отличается не только своими крупными размерами, но и другими признаками – более сильными зубами, длинными усами и густой шерстью. Дикая кошка ведет одинокий образ жизни и держится в густых сумрачных лесах, где есть скалистые утесы и дуплистые деревья. Это весьма осторожное и трусливое животное становится способным на яростное нападение при самозащите. Охотники делали опыты приручения молодых котят, но всегда неудачно. Удэхейцы, Говорят, что котята дикой кошки, даже будучи взяты совсем малыми, никогда не ручнеют. Специально за дикой кошкой никто не охотится, и убой ее – дело случайное. Местные китайцы из кошачьего меха делают зимние воротники и шапки. В Уссурийском крае дикая кошка распространена повсеместно, но особенно часто встречается около Владивостока, на Русском острове. Забрав свой трофей, я возвратился на бивак. Там все уже были в сборе, палатки поставлены, горели костры, варился ужин. Вскоре возвратился Идер Су. Он сообщил, что видел несколько свежих тигровых следов, и один из них недалеко от нашего бивака. Часов в восемь вечера дождь перестал, хотя небо было по-прежнему хмурое. До полуночи вызвался караулить Дарсу. Он надел унты, подправил костер и, став спиной к огню, стал что-то по-своему громко кричать в лес. «Кому ты кричишь? С кем говоришь?» — спросили его стрелки. «Амба!» — отвечал он. «Моя, говори ему, на биваке много солдат есть! Солдаты, стреляй! Тогда моя виноват нету!» И он опять принялся кричать протяжно, И громко ата тай ата тай эхо подхватило и далеко разнесло по лесу его крики. Вдруг какой-то сильный шум, похожий на стрекотание, окружил нас. Что-то больно ударило меня в лицо, и в то же время я почувствовал посторонний предмет у себя на шее. Я быстро поднял руку и схватил что-то жесткое, колючее. И испуганно сбросил на землю. Это был огромных размеров жук, похожий на оленя, но только без рогов. Другого такого жука я смахнул с руки, и вдруг увидел еще трех жуков у себя на рубашке и двух на одеяле. Их было много. Они ползали около костра и падали в горящие уголья. Особенно страшными казались те, что летали и старались сесть на голову. Я вскочил с постели и отбежал в сторону. Стрелки отмахивались руками и ругались. Жуки долго еще попадались то на одеяле, то на шинели, то у кого-нибудь в сумке, то в головном уборе. Дерсу стоял на ногах и говорил. «Моя раньше такой люди?» Он указал на жука. «Много, посмотри, нету. Один-один каждый год найди. Как его там много собрался?» Я поймал одного жука. Это оказался очень редкий представитель фауны, оставшийся в Уссурийском крае в наследие от Третичного периода. Он был коричневого цвета, с пушком на спине, с сильными челюстями, загнутыми кверху, и очень напоминал дровосека, только усы у него были покороче. Длина тела жука равнялась 9,5 см, а ширина спины 3 см. Небольшие глаза треугольной формы были расположены по сторонам головы, они были темного цвета и как бы прикрыты мелкой сеткой. Долго мы провозились с жуками и успокоились только после полуночи. Глава пятая. Наводнение.